Товарищ Хонокер отмечал в докладе на 10 съезде СЕПГ «Энергетические и сырьевые ресурсы, которыми располагает наша страна, остаются неизменными или увеличиваются лишь незначительно. Мы настойчиво увеличиваем добычу имеющегося в стране сырья и топлива, в том числе заготовку вторичного сырья. Тем не менее, этого было бы недостаточно, для быстрого роста экономики, если бы при этом незначительной экономии материалов и энергетических ресурсов во всех областях. Это самое главное. В ГДР последовательно осуществляется система мероприятий по экономии, которые приносят весьма ощутимые плоды. Об этом свидетельствует следующая динамика снижения удельного потребления важных видов энергоносителей, сырья и материалов при производстве промышленной продукции ГДР. 1971-1975 годы, средние за год 2,7%. 1976-1980 годы, средние за год 3,9%. 1981 год – 5,9%, 1982 год – более 6%, 1983 год – план – 9%. Если в 1971-1975 годах прирост производства на 60% осуществлялся за счет увеличения поступления энергии, сырья и материалов, а на 40% за счет их экономии, то в текущем пятилетии доля экономии должна составить более 90%. В соглашениях о сотрудничестве между СССР и ГДР одной из важнейших целей, как правило, является достижение экономии материальных ресурсов или замена их дефицитных видов при повышении качества продукции. Совместно разработанная серия электромоторов А4, например, отличается высокими техническими показателями и позволяет при их изготовлении значительно экономить сталь и медь. При производстве силикатного бетона, установки для которого сооружены на основе соглашения между СССР и ГДР в Гродно и в Гетчендорфе, исключается применение цемента. Построенных на заводе в городе Фрайтл плазменных печах получается легированные стали при минимальных потерях, ценных присадок и экономии электроэнергии. Большую народнохозяйственную выгоду дает сотрудничество в замене жидкого горючего газом в двигателях внутреннего сгорания. Широкая совместная работа в развитии производства микроэлектронной техники поднимает экономию материалов в областях применения микроэлектроники на принципиально новую высокую ступень. Огромное значение имеет взаимное использование положительного опыта, накопленного в области экономии ресурсов, на что указывалось на 26 съезде КПСС. В ряде соглашений о сотрудничестве предусмотрено совместное создание Исходя из имеющихся достижений на предприятиях обеих стран, прогрессивных энерго и материалосберегающих технологий. Эта работа дала хорошие результаты на предприятиях химической, текстильной, швейной и пищевой промышленности. Большую ценность для советского народного хозяйства имеют методы организации работы по экономии сырья и энергии в ГДР. В частности, Последовательное применение прогрессивных нормативов и плановых показателей. Концентрированным выражением масштабности экономического сотрудничества двух братских стран является объем их внешней торговли. 38% всего внешнеторгового оборота ГДР приходится на долю СССР. В свою очередь ГДР крупнейший внешнеторговый партнер Советского Союза, на долю которого приходится 10% товарооборота. Если товарооборот СССР ГДР –